Глава девятая. Ветер усилился, и солнечных и приветливых горы вдруг превратились в хмурые и серые. Вершины напоминали гигантские надгробия на могилах мифических великанов. Лиза поежилась. «Блин», — подумала она, — «надо было куртку из трофейного рюкзака одноглазого захватить». Не было, по прогнозу, похолодания, точно помню. Силы к ней вернули, словно открылось второе дыхание. Уверенность снова гнала вперед, лишь усиливающийся голод неприятно урчал в животе. Лиза остановилась возле куста, усыпанного какими-то подвятшими ягодами. Часть ягод склевали птицы. Это хорошо, значит, не ядовитые. Есть можно. Лиза жадно срывала их горстями и торопливо засовывала в рот. На вкус как прошлогодние сухофрукты. Мерзость, но лучше, чем ничего закрепила и защелкнула рация лиза вздрогнула оторвавшись от тараса она специально включила ее питание чтобы слушать эфир шеф прием это был голос бородача на связи отозвался яна тут же задал насущный вопрос ты прикончил ее сучка улизнула иду к вам по тропе прием какого хрена впереди на спасную частоту она может нас услышать Пусть слышит, ухмыльнулся здоровяк. Я и хочу, чтобы она услышала. Пусть знает, что я достану ее. Я ее ранил. Смени чистоту, придурок. Рация замолкла, Ализа напряглась и задумалась. Я ранила Тараса, но сукин сын все равно опасен. Он подготовлен и может переть без продыху и без сна. А еще наверняка он вколол себе какую-нибудь наркоту типа амфетаминов и теперь вообще не чувствует ни боли, ни усталости. Впереди меня террористы, а сзади амбал автомат, Так себе положение. Во что бы то ни стало, нужно не дать им воссоединиться. А еще Лиза поняла, что думает об автомате Тараса как о ценном трофее. Нужно завладеть им, но как это сделать? Лиза стала лихорадочно соображать. Так, он сказал, что идет по тропе. Скрываться ему незачем, он вооружен. И не считает меня опасным противником, скорее воспринимает как дичь. К сожалению, пока так и есть. Ее попытки сопротивления пока приносят мало толку. А вот мне, — продолжала размышлять Лиза, — опасно идти по открытой местности. Меня снова могут поджидать впереди или сзади нагонят громила. Лиза снова пошла через заросли, держась от тропы сбоку. Через лес стало пробираться все труднее. То и дело путь преграждал бурелома и каменистые уступы. А в голове крутилась одна и та же навязчивая мысль. Как выпутаться и устранить Тараса? Как? И почему он сказал, что ранил меня? Лиза спешно осмотрела себя. Плечо залито кровью? Твою мать! Я в горячке даже и не заметила. И никаких наркотиков не надо. Она судорожно принялась себя ощупывать. Рубаха и так мокрая насквозь, от пота. Поэтому и не почувствовала липкость крови на теле. Но где рана? Боли нет. Как такое возможно? Девушка провела рукой по шее, пальцы окрасились в красный цвет. Затем задела ухо и ойкнула, Мочка прострелена. Рана пустяковая, но крови будто ей пробили как минимум руку. «Вот черт! Он же может идти за мной по следам крови!» Лиза огляделась и посмотрела назад, откуда пришла. На траве ничего вроде не видно. Может, поэтому, что кровь уже перестала бежать? Или это она невнимательно посмотрела? Но времени разглядывать собственные следы теперь просто нет. Девушка поспешила вперед, чуть забирая вправо. Бежала минут двадцать без остановки. Настолько быстро, насколько позволяла лесная пороса. Вот деревья предели, обнажая площадку перед ущельем. Тут проходит тропа. По ней должен пройти Тарас. Она шла и оглядывала все цепким взглядом. Нужно найти подходящее место. Еще несколько сотен метров она продиралась сквозь чащу, не выходя на открытое пространство, пока не наткнулась на крутой пригорок. Обломок скалы нависший прямо над тропой. Он густо зарос кустарником и травой. Хорошее место для засады. Лиза забралась на пригорок и глянула вниз. Обрыв небольшой, всего несколько метров, и подходит вплотную к тропе. Если сбросить отсюда камень, то может получиться... Девушка нашла подходящий булыжник с шершавой поверхностью и угловатыми краями. То, что надо. Запасной искать не стало, у нее все равно будет только один бросок. Камень размером с тарелку. Такой точно проломит любую чугунную голову. Вот только бы попасть точно в темечко. Лиза огляделась, внизу всего просматривается на несколько десятков метров. И пока никого не видно. Тихо и пустынно. Она ухватилась за камень, мысленно представляя, как швыряет его в голову преследователю. «А может, попробовать пристреляться? Время еще есть?» Она свесилась с пригорка, замерла, как футболист перед решающим пенальти, задержала дыхание и раз – столкнула камень вниз. Тот бухнулся о каменистую почву и раскололся надвое. «Дьявол!» – вырвалась у Лизы. «Теперь надо новое искать. Скорее, скорее!» Спешно порыскав по окрестностям, Лиза нашла замену. На этот раз камень оказался чуть больше нужного, почти с футбольный мяч. Слишком громоздкий для точного броска, но вариантов других нет. Некогда искать еще один. В любую секунду на тропе мог появиться бородач, и тогда план полетит к чертям. Ну все, ждем. Девушка залегла на скале, воткнув перед собой несколько развесистых веточек для маскировки, и выглядывала сквозь них, наблюдала. Какой-то жук заполз в рукав, бррр, как это мерзко! Лиза передернула плечами и вытряхнула его обратно на землю. Шевеля усами, жук снова попытался забраться на руку. Девушка, стиснув зубы, хлопнула по нему кулаком, оставив от насекомого лишь мокрое место. Запоздалая мысль, что бедного жучка можно было просто отшвырнуть в сторону, пришла без всякого раскаяния. Раньше она даже пауков не убивала, а просто выкидывала их из квартиры на улицу. Но тут не до сантиментов. И потом. Лиза чувствовала, что в ней пробуждается совсем другой человек, который не заботится о всяких жучках, а мечтает лишь о том, как завладеть автоматом врага. Еще несколько месяцев назад она даже не знала, как держать в руках оружие. Как-то она подарила на день рождения Игнату сертификат для игры в пейнтбол. Парень, конечно, поблагодарил ее, поцеловал, но над подарком немного посмеялся. Лиза даже тогда обиделась на него и надула губы. Но зато Игнат пообещал ей показать настоящие стрельбы. И однажды взял ее с собой на полигон на тренировочные стрельбы из боевого оружия. Конечно, пострелять ей там не удалось, не положено. Она просто постояла в сторонке, восхищенно наблюдая, как сотрудники Росгвардии, облаченные в камуфляж и бронежилеты, с грохотом дырявит погрудные мишень. Лежа с колена, с кувырком. Выполняли разные упражнения. С тех пор она загорелась оружием. Все хотела начать ходить в тир, но вот как сложилась жизнь. Решилась на это лишь после смерти Игната. «Смерти! Слово какое страшное!» Первое время она не верила, что ее парень погиб и больше не обнимет ее. Его тело так и не нашли, но были свидетели, сослуживцы, которые видели, как его накрыло взрывом на точке, контролируемой противником. Вынести его с поля боя так и не удалось. «Черт!» — слова сами вырвались. «Ведь так хочется прийти на могилку и поплакать!» Но прийти некуда, и слезы и боль приходится держать в себе. И вот однажды Лиза решила похоронить кольцо. Пусть это будет место могилы. Пусть там покоятся символ их любви, так внезапно начавшейся и так внезапно прервавшейся. Едва эта мысль появилась в голове, она быстро превратилась в четкую цель, и больше она от этого решения не отступалась. Внизу, вдалеке в кустах, началось какое-то шевеление. Лиза вжалась в землю и впилась взглядом в заросли. Пальцы сами стиснули приготовленный камень, придвинутый к краю пригорка. Казалось, она была готова его швырнуть прямо сейчас, причем вдаль, где шевелились кусты. Неожиданная злость придала сил, но нет, пока рано суетиться. Рано. «Пусть подойдет ближе. Иди, сукин сын, я тебя жду». У меня для тебя большой и твердый сюрприз. Надеюсь, этот камень убьет тебя сразу, и мне не придется добивать», — швыряют другие. Кусты между тем зашевелились сильнее. Вот из зарослей показались сначала кустистые рога, а затем длинная пучеглазая морда со смешными ушами. Отливая медью на лоснящейся шкуре, на тропу вышел олень. «Фух! Ложная тревога!» Лиза облегченно выдохнула, невольно заребовавшись статным животным. В его облике сквозила свобода и великолепие. Между тем олень принялся обгладывать молодые побеги, нависающие над тропой кустов. «Уходи отсюда!» – прошептала Лиза. «По этой тропе идет хищник, слышишь? Беги!» Но олень не слышал, лишь тряс огромными ушами, отгоняя от морды мошек. «Бах!» – вдруг грянул выстрел, и олень упал замерт. Ошарашенная Лиза вскочила на ноги, ведь выстрел прогремел прямо у нее за спиной. Она резко развернулась, перед ней стоял ухмыляющийся Тарас. Его правое плечо умело перебинтовано, сквозь повязку проступает красное пятно, но, несмотря на рану, он держит автомат обеими руками и даже не морщится. Ну, точно что-то себе вколол, даже глаза бешеные, как у безумца или маньяка. Но при этом он спокоен, стоит торжественно так и победно. Ведь бежать Лизе некуда, спуск с пригорка переградила туша головореза, ствол автомата смотрит Лизе прямо в сердце. До него шагов пять, с такого расстояния невозможно промахнуться. Внутри все оборвалось, секундная слабость чуть не подкосила колени, мысли отчаянно роились в голове. Как он меня обошел, как подкрался, почему вышел не с той стороны, откуда я ждала попалась сучка прохрипел бугай злорадно скались сейчас он напоминал медведя людоеда даже клыки сверкнули в ухмылке ты правда подумала что я пойду по тропе террорист затряс бородой будто бесшумно хохотал и похлопал повисевшей на поясе рации я знал что ты будешь нас слушать в глазах лизы застыли отчаяние и боль как же так ее провели как ребенка Рука сама потянулась к ножу на поясе. «Руки!» – заревел Тарас. «Подними руки!» Лиза подчинилась. Бородач снял с пояса рацию и нажал на кнопку. «Это я! Все нормально, девка у меня! Прием!» Пауза, затем рация радостно прохрипела голосом археолога. «Отлично! В расход ее иду и к нам! Прием!» «Я тут подумал, может, захватить ее с собой?» Цепившись сальными глазками в точенную фигурку девушки, проговорил в рацию Бородач. «Развлечемся, а уже потом того...» «Приказ слышал?» — недовольно дробежал динамик. «Кончай, девка, у нас дело!» «Понял. Конец связи!» Тарас опустил рацию и выставил автомат вперед, проговорил, обращаясь к Лизе. «Что ж, повезло тебе, умрешь быстро!» И он нажал на спуск. «Щелк!» Лиза вздрогнула, а выстрела не произошло. Патроны кончились. Это шанс. Здоровяк спешно менял рожок, а Лиза, выдохнув, прыгнула с пригорка на тропу. Высота второго этажа, но приземлилась не совсем удачно. Стукнулась о камень и попыталась перекатом погасить удар. Отбила бок бедро, с трудом вскочила на ноги, а Тарас уже навис сверху. Оттуда послышался ляск передергиваемого затвора. Еще секунда и очередь прошьет ее насквозь. От пули не убежать, кругом на несколько десятков метров открытое пространство. Лиза, будто затравленная зверек, огляделась, уже прощаясь с жизнью, как вдруг заметила небольшое углубление в скале. Юркнула под козырек пригорка, с которого уже стрелял Тарас. Тра-та-та! -та! Очередь чуть запоздала, и девушка успела укрыться. Здесь образовалась небольшая ниша, где можно было спрятаться от пуль. Ра-та-та! В бессильном гневе автомат полосовал каменистую почву, буквально в полушаге от ног Лизы. Она вжалась в шевшавую твердь скалы и захотела самой превратиться в камень, только бы не достали пули. Они не достали. Лиза находилась в слепой зоне, которой не простреливалась. — Вот сука! — заревел Тарас. — Выходи, хуже будет! Лиза молчала, судорожно прокручивая в мозгу план спасения но в голову ничего не приходило. Ситуация патовая. Чтобы укрыться в лесу, нужно пробежать пару десятков метров. И то, подлесок дальше идет не густой, это еще столько же надо промчаться по зарослям, чтобы уйти на безопасное расстояние. Это почти невозможно, но выхода другого нет, надо бежать. Тело превратилось в сжатую пружину, сердце бешено колотилось. На раз, два, три. Мысленно инструктировала она себя, собирая все силы для решающего рывка и превозмогая тупую боль в боку. Постой, сказал вдруг ей внутренний голос, и почему-то он был похож на голос Игната. Нет, это самоубийство, ты здесь в недосягаемости. Бежать это неминуемая гибель, должен быть другой выход. Должен, мысленно согласилась Лиза, и еще сильнее вжалась в камни спиной. Но какой? Эй, ты! продолжал глумиться Бородач. «Вылазь! Я обещаю, что убью тебя быстро! Если мне придется прыгнуть вниз за тобой, ты об этом сильно пожалеешь. Твоя смерть будет медленной и мучительной. Я прострелю тебе руки и ноги и оставлю здесь подыхать, истекая кровью». «Не спрыгнешь?» — вдруг звонко возразила Лиза. «Ты слишком жирный, чтобы прыгать. Наверняка сломаешь себе свиную шею». «Хотя, знаешь, попробуй. Говорят, у свиней шею невозможно сломать. А, что ж, давай проверим». «Ах ты, тварь!» – заревел Тарас в бессилии и выпустил еще очередь вниз по камням. Осколки защелкали по ногам девушки, она зажала себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть и не показать свой страх. «Нельзя, чтобы он его увидел. Надо его разодорить, вывести себя и заставить сделать необдуманный поступок». Пусть спрыгнет, тогда хоть какой-то ей шанс. На ногах он явно не устоит, а в ту секунду, пока будет на земле, надо попытаться его прикончить или убежать. С этими мыслями Лиза вытащила нож и стиснула рукоять так, что побелели костяшки пальцев. Плечо уперлось тонкое и хилое деревце. Когда-то оно проросло и семечко, и теперь тянулось к солнцу, но не могло выбраться из-под тени скалы. «Ну так что?» Девушка продолжала нагнетать, придав голосу максимальную твердость и решимость. «Прыгай! Чего медлишь?» «Руку я тебе уже одну продырявила. Теперь хочу еще посмотреть, как ты переломаешь свои кривые ноги!» «Тишина! Молчит!» «Пошел в обход!» — мелькнула мысль. «Но почему не слышно шагов?» Каменистые россы под тяжелыми ботинками дает хруст!» «Нет, наверное, просто затаился!» Или все-таки осторожно, шаг за шагом спускается с пригорка? Рвануть вперед или это ловушка? Господи, что делать? Хотелось броситься бежать, сломя голову, но нельзя. Что бы сделал Игнат? Думай, думай. Придумала. Лиза спешно скинула себя рубаху, нацепила ее на кончик ножа и выставила вперед руку. Тра-та-та! Очередь прошила рубаху, а тело будто ледяной водой обдало. Спешно втянув руку в укрытие, Лиза лихорадочно натягивала рубаху обратно на себя, стараясь больше не показываться из-под выступа. Зачем ей рубаха на краю смерти? Лиза сама не понимала, но сделала это на автомате, будто мозг надеялся все же вырваться из ловушки и смотрел наперед. Ведь скоро прохладная ночь, да и пробиться по кустам и колючкам в лесу в одном топике очень больно и опасно. Лиза надела рубаху, не снова завязала узлом, и замерла. Вся обратилась вслух, чтобы вовремя услышать, как спускается Тарас. Но тот не стал ни прыгать, ни спускаться. Прекрасно понимал, что и там, и там был риск. В первом случае он осознавал, что не может человек его габаритов без последствий прыгнуть с такой высоты. Во втором случае, пока он спускается и бежит в обход, есть вероятность, что Лиза сумеет убежать. Охотник и жертва попали в тупик. Ни тот, ни другой не решались сделать первый шаг. Чтобы убедиться, что бородач еще наверху, Лиза снова заговорила, провоцируя его. «Это все, На что ты способен? Ты стреляешь, как баба. У тебя столько раз была возможность меня попасть. Скинь мне автомат, и я покажу, как надо стрелять». «Сейчас посмотрим, кто из нас баба». Тарас не выдержал и откликнулся. «Я вызову археолога, но прежде чем убить, мы используем тебя по назначению, тварь». Сверху послышалось шуршание, Тарас достал рацию. «Это я!» – проговорил он. «Нужна помощь!» «Да что там у тебя?» – недовольно проскрежетал в ответ Мотору. «Только не говори, что ты ее упустил!» «Сука! Почему вам ничего нельзя доверить?» «Тише, шеф, все нормально. Девка все еще у меня». «Так пристрели ее, твою мать! Какого хрена ты тянешь?» «Она никуда не денется, но есть маленькая проблемка. Я не могу ее достать». «Что значит, не можешь достать?» «Она забилась под скальник и не вылазит. Если я пойду за ней, то, короче, долго объяснять. Я на тропе на пригорке, она внизу в углублении. Нужно ее выкурить. Отправь ко мне молодого в помощь. Прием!» Из рации посыпались отборные маты, потом, чуть успокоившись, Ян зло процедил. «Хорошо, он идет к тебе. Стой там и следи, чтобы эта сучка не смылась. Отбой!» Рация прошипела, щелкнула и замолк. «Эй!» – Тарас присел на корточке и свесил голову вниз. «Ты слышала? Скоро тебе кранты! На мое предложение еще в силе, выходи, и я обещаю убить тебя быстро! Ты что там делаешь, эй?» Тарас насторожился, услышав какое-то шуршание внизу. Он еще больше свесился, выставив вперед ствол автомата и готовый в любую секунду нажать на спуск. Он не видел, что Лиза уже карабкалась по скале, цепляясь за каждый выступ. Конечно, наверх ей не взобраться незамеченной. И нависающий козырек не ней преодолеть так просто, но ей этого и не нужно. У нее был другой, отчаянный план, который она только что придумала. А в голове пульсировала единственная мысль – только бы не упасть, только бы не сорваться. Пальцы выискивали каждую трещинку, каждый выступ судорожно цеплялись за острые камни. В зубах Лиза держала палку, срезанную из ствола тонкого деревца внизу. Почув неладное, Тарас весился еще ниже, его морда вытянулась от удивления, когда перед его глазами вдруг появилась голова Лизы. «Ах ты!» – выкрикнул он, пытаясь схватиться за автомат, но не успел. Снизу, вслед за головой Лизы, показалась палка с крюком, срезанная так, что получилась обратная рогатина из развилки. Уже падая, девушка выбросила руку вперед-вверх и зацепила крюком ногу противника. На одной руке она не смогла висеть, пришлось выполнить отчаянный трюк. Нога Тараса дернулась, и палка потащила ее вниз. Глаза его округлились, он беспомощно раскинул руками, пытаясь удержаться на краешке скалы. Долю секунды Лиза висела на другом конце палки. Но через мгновение туша с стала сползать вслед за ней, и вот они вместе полетели вниз, бухнулись о землю. Лиза в этот раз приземлилась удачно, несколько перекатов вскочила на ноги и понеслась прочь. Боковым зрением она увидела, что бугай угодил ногой в расщелину. даже кажется, услышала хруст ломающейся кости. Яма неглубокая всего по колено, но нога застряла намертво. Тарас ревел, как раненый зверь, хрусь, и его колено вывернулось в обратную сторону, а белая кость с заостренным концом, словно копье, пропорола штанину и вышла наружу. Бородач все орал, и судорожно схватился за висевший у него на шее автомат, пытаясь одновременно привстать, чтобы принять положение для стрельбы. Но адская боль пригвоздила его к земле, а каменный капкан мертвой хваткой держал его ногу. «Сука!» — вложил он и, лежа в неестественном положении, полил из автомата куда попало. Удара землю и сломанной нога не давали ему бить прицельно, а девушка убегала все дальше и дальше. Он стиснул зубы, зарычал и снова попытался приподняться. Кость с треском пропорола ткань дальше, но Тарас будто одержимый ревела и продолжал вставать. Вот он уже на втором колене, опершись рукой о камни, вскинул автомат оторвал руку от земли ухватился ей за цевье и превозмогая адскую боль прицелился в глазах пелена руки трясутся в прорези целика на фоне мушки маячила убегающая фигурка девушки палец нажал на спуск грохнули выстрелы но ствол в трясущихся руках слишком сильно ходит и девушка то и дело выпрыгивала из зоны прицеливания мимо еще очередь и снова промах Вот уже жертва свернула и исчезла в зарослях. А, тварь!» – зарал бородач в бессильной злобе и кулем рухнул на землю, не выпуская из рук оружие. Нет, он не надеялся больше попасть в цель. Жертва скрылась, но к гневу прибавилось еще одно чувство, мало ему знакомое. Липкий страх расползался по телу. До здоровяка начало доходить, что теперь не он охотник, а все наоборот и за ним могут вернуться. Например, чтобы захватить оружие или просто прикончить его. «Чтоб тебя!» — проскрежетал почти беззвучно он. «Да кто ты такая, мать твою?» Он пошарил по поясу, где обычно висела рация, но рука наткнулась на пустоту. Рация осталась наверху, на пригорке. Она выпала, когда он слетел вниз. На нее забрался неуклюжий жучок такой же, какого раздавила Лиза. Шевеля усиками, он наблюдал, как внизу корчится от боли человек, пытаясь высвободить ногу из западни.